Льву Николаевичу «Баллада о блудном б сыне». Утро помещика. Николаю Васильевичу «Демонстрация возможностей». Антону Павловичу «Наш человек в футляре». ДБС «Колдунья». Крыжовник. Михаилу Евграфовичу «История города г л у п о в а в новые и новейшие времена». Город Глупов — в последние десять лет. Новая книга-проза Вячеслава Пьецуха, как обычно, дерзкая и вызывающая. Тем более, что, как следует из названия, сам автор чистосердечно признает за собой великий грех, от которого пишущие всегда предпочитают всячески открещиваться. Писатель замахнулся н е много ни мало «Нет, не на Вильяма нашего Шекспира, на Льва Толстого», Гоголя, Чехова, Салтыкова-Щедрина. Ему, видите ли, показалось это любопытным. Одним словом, с ним не соскучишься. От автора. Плагиат. От латинского похищаю. Литературное воровство. Когда писатель или художник выдает чужое произведение за свое. Полный толковый словарь иностранных слов Дубровского. Москва, 1905 год. Однако в том случае, если автор сам признает за собой сей грех и даже простодушно называет свое сочинение плагиатом, то это уже как бы не полное, а относительное воровство. Тем более, что фабульная основа — категория бессмертная, кочевая, как вечный ж и т То есть она переходит по наследству от одного поколения писателей к другому, наравне со словарным запасом и законами языка. К тому же л и т е р а т у р а из жизни стоят на месте, они перестанно развиваются в непонятном направлении. И если позавчера странствующий рыцарь был олицетворением благородного беспокойства, то сегодня может случиться так, что настоятельно требуется изобразить его в качестве баламута и дурака, или наоборот. Причем нельзя сказать, чтобы автору Нечего было представить своего, единственного, рожденного и выстраданного собственным разумом, а именно, что гуманистические идеи, настоятельно требующие художественной обработки, наперечет. Так в свое время сказание о Гильгамеше само собой перетекло в Илиаду. Та превратилась в г о р г а н т ю а и Пантагрюэля. Эти трансформировались в божественную комедию, и в конце концов явилась война и мир. С другой стороны, великие предшественники так много начудили по линии художественной обработки, что им остро хочется надерзить, и надерзить предпочтительно на их собственном материале, желательно устами их же персонажей и, по возможности, тем же самым каноническим языком. Например, Гоголь доказывал, что в 21-м столетии русский человек станет совершенен духом, совсем как Александр Сергеевич Пушкин. а он почему-то получился невежий обормот. Так же любопытно было бы перенести чеховских героев, сто лет тому назад бредивших светлым будущим, в наш злополучный век. То-то они заскучали бы по к р ы ж о в е н н о м у кусту. Отсюда и плагиат.